Глава третья. Как выведать самые сокровенные тайны человека? Раскроем тайны гениев, президентов и маньяков под печатком пальцев. Говорят, что у каждого человека есть хотя бы один скелет в шкафу, то есть у любого из нас есть тайны, которые мы тщательно скрываем не только от посторонних, но и близких людей а порой и от самих себя. Однако чужие секреты надо знать, и не просто ради праздного любопытства. Порой это важно для того, чтобы помочь человеку раскрыть его таланты, не дать совершить ошибку в выборе супруга-супруги и профессии, вовремя заметить склонность к агрессивному поведению и насилию, обратить внимание на комплексы, которые мешают жить. Все эти тайны легко раскрывают специалисты психологи, биологи, геронтологи, медики, антропологи. Им порой одного взгляда на человека достаточно, чтобы точно сказать, что собой представляет человек и какие проблемы его гнетут. Своим мастерством они поделились со мной. В то, что по руке можно узнать все тайны человека, люди верили давно. Даже в Библии, в книге Иова, глава 37 стих 7, говорится... Бог полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Пророк Моисей утверждал, что рука есть зеркало человека, в котором обозначена вся его жизнь. Аристотель не сомневался, что в линиях на руке зашифрована скрытая информация о человеке. И сегодня уже ученые находят все больше доказательств, что узоры на пальцах и ладонях действительно волшебные письмена, в которых закодированы характер, потенциалы и даже будущее человека. Исследователи сравнивают линии на ладонях со штрих-кодом, которым маркируют товары в магазинах. По линиям кода кассир проводит с устройством и видит, что сколько стоит, кто производитель. Штрих-код судьбы более сложен, да и считывающего устройства пока не создано. Но новое научное направление, изучающее кожные рисунки на руках, возникло. Называется оно дерматоглифика. Можно сказать, что прародительницей этой науки была хиромантия, как у астрономии астрология. Один из самых крупных экспертов по разгадыванию тайн человека по отпечаткам пальцев, врач-психиатр, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной патологии и терапии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук, член Международной организации по изучению мозга Николай Богданов. «Нам привычно судить о людях по лицу», — рассказывает Николай Николаевич. «Однако иногда...» Однако иногда достаточно даже беглого взгляда на руки человека, чтобы захотелось, мягко говоря, уточнить это мнение. Не правда ли эта часть тела настолько выразительна, что Пача может рассказать о своем обладателе гораздо больше, чем его лицо, высказывания о в иных случаях и поступки. То, что руки скрывают самые глубокие тайны человека, заметили еще древние художники. Весьма реалистические изображения рук присутствуют уже в наскальных рисунках первобытных людей поэтому значение верхних конечностей подчеркивалась традицией изготовления наряду с посменными масками еще и слепков с кистей рук. Эта традиция жива до сих пор, а Франциско Гойя, например, даже брал за изображение на портретах рук отдельную плату. Между тем, впечатление от внешней тыльной стороны кисти, чему пока, увы, не уделяется должное внимание, не идет ни в какое сравнение с той информацией, которую можно почерпнуть С ее внутренней поверхностью, убежден доктор Богданов. Для понимания особенностей человека, значение такой информации невозможно переоценить. Кожа здесь представлена специфическими гребешками, по которым и зовется гребневой. В некоторых местах ладони и пальцев эти гребешки образуют замысловатые узоры, таящие в себе фантастические запасы информации. Идентификация человека по рисунку его грибневой кожи, дактилоскопия, лишь одна из областей использования кожных узоров. Другая область, гораздо более обширная и куда более интригующая, использование этих признаков в качестве маркеров морфологических, физиологических и даже психологических характеристик человека. Изучением этого вопроса и занимается дерматоглифика, наука о кожных узорах. Ведь они, узоры, неизменны в течение всей жизни, уникальны для каждого человека, и их можно классифицировать. У истоков дерматоглифики стоял знаменитый английский психолог и антрополог Фрэнсис Гальтон, поэтому она имеет большое историческое прошлое аж с середины 1800-х годов. Какие основные типы пальцевых узоров? Завиток, петля и дуга. Люди с дугами встречаются крайне редко, 5-10%. Петли обнаруживаются у большинства людей, 60-65%. Завитки проявляются значительно реже, 30%. И только представьте, через игольное ушко этих типов узоров проходит вся человеческая индивидуальность. Например, в отношении завитков даже существует старинная китайская поговорка, смысл которой, впрочем, представляется не везде отчетливым. Звучит она примерно так. Один вихревой завиток означает бедность, два – богатство, три-четыре – открывай ломбард, пять – делайся комиссионером, шесть – будешь вором, семь – встречай несчастье, восемь – жри солому, девять – можешь не работать, еды тебе хватит до самой смерти. Нечто подобное обнаруживается и в фольклоре индейцев и малайцев. Но почему наша гребневая кожа способна образовывать весьма замысловатые узоры? Какое может быть этому объяснение? Возьму на себя смелость высказать следующее предположение: кажется весьма вероятным, что на каких-то этапах эволюции специфические поля гребневой кожи стали развиваться уже в зависимости от того, какие новые функции приобрели те отделы мозга, с которыми когда-то была установлена связь. В мозге человека множество различных отделов и структур. Одни из них ответственны за прием, другие – за преимущественную обработку информации. В том числе в коре мозга каждого из нас имеются специфические зоны, зовущиеся третичными. Их всего две – лобная, она же фронтальная, кора и так называемая теменно-височно-затылочная кора. Сильно упрощая картину, можно сказать, что именно они в наибольшей степени ответственны за высшие психические функции человека, его мышление и речь. Особо подчеркну, что дерматоглифику интересуют не линии судьбы, как у хиромантов, а только грибневые узоры на пальцах, точнее, на ногтевых фалангах. На ладонях здорового человека узоров быть не должно, это очень редкий признак. Он указывает на особенности в поведении. Например, среди пациентов психиатрических клиник процент людей с узором на ладони выше, чем в среднем по популяции. Узоры гребневой кожи, заложившись к 13-й неделе внутриутробного развития плода, никогда уже не изменятся. За ними стоят сложные процессы роста и дифференцировки тканей организма в период его развития. Учитывая, что кожа человека, точнее ее верхний слой, происходит из того же самого эмбрионального зачатка, что и нервная система, предположение о маркерной роли кожных узоров для организации мозга можно считать справедливым. Психологические портреты людей, основанные на дерматоглифике, составленные Николаем Богдановым. Обладатели дугового рисунка на пальцах отличаются сугубо конкретным мышлением. Это люди однозначные, им трудно приспосабливаться к изменениям окружающей обстановки. Они не склонны прислушиваться к чужому мнению и часто стремятся настоять на своем. Впрочем, отчасти это искупается легким переключением на другие темы и общей незлопамятностью. К числу других положительных качеств относятся правдивость и откровенность. Такие люди не понимают вкуса закулисных интриг и легко режут правду матку в глаза. Стоит отметить и равнодушие к алкоголю, который не вызывает у них чувство приятного расслабления. В обыденной жизни обладатели дух способны производить впечатление настоящих таранов, может быть, потому что из-за психологической негибкости отступать им практически некуда. Нередко такие люди выбиваются во всякого рода начальство. Совершенно иной тип являются собой обладатели большого числа завитковых узоров. Этот тип личности таков, что часто сам не представляет, на что способен, а таких, говорят, без царя в голове. С одной стороны, их отличает необыкновенное благодушие, они ленивы, склонны разбрасываться, им очень трудно довести начатое дело до конца, уловив нить решения задачи, тут же теряют к ней интерес или не могут выбрать, какой путь решения предпочесть. Им свойственно стремление искусственно усложнять стоящие перед ними проблемы. Испытывают чисто детскую радость от закулисных маневров, причем делают это не для достижения цели, а из «любви к искусству», в кавычках, в стремлении обогатить игровой обстановкой окружающую действительность. В той или иной мере они недовольны собой, испытывают неуверенность в собственных силах, склонны к бесплодному самокопанию. По скорости реакции им трудно конкурировать с обладателями ДУК, зато много выигрывают в тонкой координации движений. А люди с десятью завитками — это созерцатели, предпочитающие ни во что не вмешиваться, лентяи или жебоки, наблюдающие мир со стороны. Поскольку такой рисунок более распространен на Востоке, вот вам и база для развития восточной философии. Люди с петлевыми узорами представляют собой некую золотую середину между двумя вышеописанными. Нервная система этих людей устроена так, что им легко приспособиться к любой ситуации, достаточно контактны, терпимы и выносливы. У них широкий круг интересов, хотя и нет той напряженности и глубины, как у людей с завитками, не той конкретности и простоты, как у людей с дугами. Они готовы участвовать и в тех начинаниях, ни пользы, ни замысла которых не разделяют или даже не понимают. При всех их плюсах и минусах, это идеальные руководители, способные хотя бы по минимуму удовлетворить всех. Они никогда не давят на окружающих, подобно обладателям ДУК, и никого не мучают эфемерными и постоянно меняющимися планами, как обладатели завитков. Примеры узоров можно посмотреть в приложении к аудиокниге. «Все эти характеристики, разумеется, далеко не абсолютны», замечает Николай Богданов. Кроме того, люди с преобладанием одного типа пальцевых узоров встречаются не столь уж часто. Подавляющее большинство среди нас обладает весьма разнообразными композициями двух, а то и всех трех типов узоров. Иногда отмечается довольно выраженная асимметрия в распределении узоров по пальцам. Так, например, завитки склонны располагаться на пальцах правой руки. Если асимметрия превышает два признака, то человек отличается неуравновешенностью. Он может быть даже вспыльчив, но, что называется, отходчив. Когда же картина обратная и завитки оккупируют преимущественно пальцы левой руки, то человек, несмотря на ранимость, скорее будет переваривать все обиды в себе, что гораздо хуже, ибо кто знает, как и когда душевные раны вдруг напомнят о себе. Прямо скажу, с такими лучше не ссориться, ведь живущая в них тревога придает им колоссальный волевой настрой, заглушая страх преодоления трудностей. Прибавьте к этому артистичность, умение вчувствоваться в другого человека. О, это опасные противники. Вместе с тем им свойственна мечтательность, музыкальные и художественные способности, иногда очень выраженные. Но за неординарность надо дорого платить. Николай Николаевич, есть какие-то более тонкие характеристики узоров? Да, петли разделяют на радиальные и ульнарные. Ульнарные — самый частый тип. Эти узоры напоминают и направлены в сторону мизинца. Радиальные, направленные в сторону большого пальца, более редки. Даже одна такая петля на больших пальцах, безымянных или мизинцах, делает человека маргиналом. Меня пригласили как-то на фирму, руководитель которой получил от всех своих сотрудников согласие снять отпечатки. У коммерческого директора было две радиальные петли. «Это маргинал», — сказал я. В ответ «Да что вы, это честный человек, до да мозга костей преданные делам фирмы». А через неделю его уволили за то, что, как оказалось, он собирал закрытую информацию, чтобы открыть конкурирующее дело. А однажды мне дали посмотреть книгу службы наружного наблюдения московского уголовного розыска. Оказалось, что среди мошенников-аферистов чрезвычайно высока концентрация радиальных петель на большом или безымянном пальцах правой руки. Этот узор свидетельствует о чрезвычайной редкости и оригинальности обладателя. Сами подумайте, для того, чтобы успешно осуществлять свою, с позволения сказать, деятельность, аферисту требуется недюжинная фантазия, жизненный опыт, умение разбираться в людях, способность к убеждению, личностное обаяние, артистизм. Вот сколько талантов сразу! Люди находят себе вторую половину с такими же, как у самого, отпечатками пальцев или другими. В семейных парах, как правило, характер узоров совпадает. Процент не равен 100, но достаточно большой и растет в зависимости от супружеского стажа. В целом, пары, которые вместе 2 года, менее схожи по узорам, чем те, которые вместе 10 лет. Но поскольку дерматоглифика в ходе жизни не меняется, речь идет об элиминации, распаде супружеских союзов, не сходных по узорам. Трудно в это поверить, но даже люди с редчайшими узорами все равно находят друг друга. У меня на приеме однажды была потрясающая пара. У мужа узоры в межпальцевых промежутках, что встречается у одного человека из десяти тысяч. Представьте себе мое удивление, когда и у его жены я обнаружил точно такую же аномалию. Этот человек нашел себе жену вслепую, но как точно. Будущие супруги находят друг друга интуитивно? По поведению. Его определяет психика. Дерматоглифика маркирует особенности нервной системы. Нервная же система детерминирует особенности психики. Люди подбираются по психологическим чертам. Если один из супругов болен шизофренией, часто болен и другой. Если один болен эпилепсией... То и другой болен или обнаруживает эпилептоидные черты характера? Есть узоры категорически несовместимые? Да, например, люди с десятью дугами на пальцах никогда не объединяются в пары друг с другом. Они выбирают только обладателей многих завитков и тиранят их всю оставшуюся жизнь. Дуги очень прямолинейны, на компромисс не идут, и потому их сожительство невозможно. Но если такое все же случается, то семья быстро распадается. С какими самыми редкими и загадочными случаями вы встречались? Это когда пальцевые узоры находятся на ладони на подушечке около большого пальца. Эти своеобразные черные метки чаще всего находят у пациентов нервно-психиатрических клиник. Но может быть это расплата за некие уникальные способности? По счастью, такие признаки очень редки. Какие узоры были у гениев? У знаменитого кинорежиссера Сергея Эйзенштейна картина «Рок» была совершенно банальной, все десять пальцев в петли. Этим объясняется его удивительная терпимость. Известно, что и врагов-то у него не было. Он выносил таких трудных людей, как режиссер Всеволод Мейрхольд, руководитель советского кинематографа Борис Шумяцкий. Много раз над Эйзенштейном сгущались тучи, а он работал, как ни в чем не бывало. Он пережил и триумфальные чествования после выхода первой части фильма «Иван Грозный» и поношение и после выхода второй. Как известно, Эйзенштейн скончался от повторного инфаркта, причем именно в том возрасте, который предсказал ему знаменитый хиромант Кейро в 50 лет. Более интересные узоры на пальцах у Владимира Маяковского. Три из четырех завитков у него были расположены на пальцах правой руки и только один на левой. Это подтверждает чрезвычайную неуравновешенность и вспыльчивость характера поэта. Отсюда и его пресловутая маска хулигана, так раздражавшая современников, и боязнь одиночества, и привязанность к тем немногим людям, часто не понимавшим и не ценившим его, которых тем не менее он считал своими. Отсюда же и неумение распорядиться своим талантом, отсутствие твердых убеждений. Его самоубийство было актом минутного порыва чувств, который мог легко остановить любой человек, оказавшийся рядом. Хотя здесь непонятно. Застрелился он левой рукой, а никаких признаков левшества у него нет. Да и идеи саморазрушения он не вынашивал и не был склонен к самоубийству. Отпечатки Осипа Мандельштама показали, что он был человеком очень сложным и скрытным. На пальцах много сложных узоров и парциальная асимметрия — это знак левши и правши одновременно. Эти узоры характеризуют его как человека с широким кругозором волевым. Все переваривал в себе, у него это копилось и вырывалось в самые неожиданные моменты. Как-то он даже дал оплеуху на ровном месте Алексею Толстому. Но это из мемуаров, все остальное основано на дерматоглифике. У Альберта Эйнштейна было семь завитков на больших, указательных и безымянных пальцах обеих рук и на среднем пальце левой руки, остальные рисунки – ульнарные петли. Это знаки, указывающие на еще более сложный характер, чем у Мандельштама. Такие люди всячески стараются избегать конфликтов, потому что сами страдают от них в первую очередь. Их отличает высокий потенциал, склонность к игровой рассудочной деятельности, к анализу и просчету ситуаций. Это скрытные, поздно формирующиеся типы, инфантильные, крайне ленивые. Впрочем, так ведь и было, правда? Эйнштейн писал, что сформировался поздно, в школе учился плохо. «Николай Николаевич, руки преступников доводилось изучать?» «Я изучил дактилограммы маньяка Андрея Чикатило». Когда его казнили, отпечатки пальцев выкинули из картотеки, посчитав, что они уже нигде не засветятся, а один оперативник подарил их мне. У Чикатило был очень редкий тип узора на подушечках пальцев. На большом пальце левой руки завиток, тогда как на большом пальце правой – петля, а у нормальных людей узоры на пальцах обеих рук располагаются симметрично. Конечно, не стоит впадать в отчаяние тем людям, которые тут же обнаружили у себя подобные метки. Их можно считать как предупреждение об особенностях нервной системы, которую надо тщательно контролировать. Возможно, что люди со знаком Чикатило смогут, к примеру, со всей страстью направить свою энергию на развитие какого-нибудь замечательного таланта. Ведь и Чикатило мог быть совсем другим человеком. Особенности его нервной системы таковы, что он мог реализоваться и как талантливый человек. Я встречал людей с очень похожим рисунком рук, но сделавшим много хороших дел. Например, в одном провинциальном городке меня познакомились с человеком, который на свои деньги построил частный музей. И вот сидим мы с ним на крыльце, а он причитает, «Господи, и зачем я это сделал? Зачем все свои деньги в музей ухнул? Может, дети придут сюда, посмотрят на всю эту красоту и не пойдут, как Чикатило, с ножом резать кого-то?» Странный такой человек. Слово за слово разговорились. Можно вашу руку? Пожалуйста. Говорю, у вас рисунки на пальцах, как у Чикатило. Он испугался, но я успокоил, ведь это указывает всего лишь на отсутствие прагматичного поведения, свойственного людям с завитками на пальцах. Позже я, Светлана Козина, фотографию отпечатков пальцев показала председателю Российского научного хирологического общества к кандидату медицинских наук Борису Акимову. Он изучил линии на ладони Чикатило, и вот о каких скрытых чертах характера маньяка рассказал. Наличие узоров на линиях Юпитера, Солнца и Луны присущи личности с повышенным порогом возбудимости и тревожности. Наличие линии Солнца свидетельствует об известности около 40 лет, которая набирает силу после 50 лет и становится четкой после 55. Пятно в области пересечения с линией сердца указывает на популярность, связанную с чувственной сферой. К сожалению, это дурная слава. Очень сложная линия судьбы. Интересным знаком является ее пересечение в возрасте 55 лет с поясом Венеры. Это говорит об изменении судьбы в результате страстей. Маньяка тогда, наконец, поймала милиция. Эта линия хорошо выражена на холме Сатурна, что является неблагоприятным знаком, говорящим о том, что дело, которым занимается субъект, обернется против него. Отпечаток руки Чикатила можно посмотреть в приложении к аудиокниге. Прямоугольная ладонь, где указательный палец равен по длине безымянному, характерна для человека, неуверенного в себе и страдающего комплексом неполноценности. Нечеткая линия брака на холме Меркурия говорит об отсутствии серьезных семейных отношений. Прямая линия сердца, начинающаяся у основания холма Юпитера, Знак, говорящий об эгоизме и проблемах взаимоотношений с противоположным полом. С возрастом после 40 лет, при неблагоприятных условиях, такие люди становятся ненавистниками. и, судя по двум пятнам на линии сердца, такие условия сложились. В этом возрасте, согласно следственным материалам, Чикатило перестал спать с женой. Петля на холме Луны — знак склонности к психическим нарушениям. Линия жизни, широкая в начале, утончается после 35 лет, что говорит о потере жизненных сил и начале болезни. Заканчивается линия в возрасте около 60 лет, расстреляли маньяка, когда ему было 58 лет. Прямая линия ума, начинающаяся с хорошо выраженного холма Юпитера, характеризует агрессивную, вспыльчивую натуру. С возрастом это приводит к жестокому отношению к людям. В двух местах линия ума делает изгибы, значит, около 20 и 40 лет у него менялось мировоззрение. Кроме того, эта линия плохо выражена в середине, что свидетельствует о неустойчивости нервной системы. Николай Николаевич, а только осмотрев пальчики ребенка, вы можете сказать, что у него есть склонность стать преступником? Да. В конце концов, что такое склонность к насилию? В каком-то смысле это ранимость психики. Ведь и Чикатило ни в один момент убийцей стал. Вообще, по отпечаткам пальцев нельзя сказать, убийца человек или нет, но можно объяснить, почему он совершил убийство, что, на мой взгляд, важнее. Рисунки на пальцах показывают, насколько легко было довести такого человека до того, что он взял нож и стал убивать. На одного плюнешь, он утерся и пошел себе дальше, а на другого не то что плюнуть, косо посмотреть нельзя, убьет. Отпечатки ладоней вождей вам приходилось рассматривать? Да, я изучал отпечатки руки Иосифа Сталина. Всех узоров не видел, потому что на карточке персонального учета они отрезаны или не читаются, но знаю три узора — больших пальцев и указательного правой руки. Картина не вся, но ясно, он не маньяк и не маргинал. Какие типы узоров соответствуют человеку, который рвется быть политиком, занимать большие посты? Если именно рвется, то, скорее всего, петельно-дуговая комбинация, а это как раз те люди, которые разрулить сложную ситуацию и не смогут. Кто же сможет? Обладатели завитков, но они как раз рваться и не будут. А только наблюдая человека со стороны, вы можете предположить, какие узоры на его пальцах? Могу. Например, предполагаю, что у Владимира Путина узоры на пальцах петельно-завитковые и ничего другого. Вряд ли у него есть дуги. То, что он носит часы на правой руке, говорит, что он левша. Я предполагаю, что у него асимметрия узоров идет по второму-третьему пальцам. Это человек ранимый, помнит обиды, и в этом смысле я бы сто раз подумал, обижать ли его. А ему это дает боевой настрой. К тому же он волевой человек, умеющий достичь цели. А, например, Михаил Касьянов для характеролога менее ярок, поэтому могу ошибаться. Он не так замотивирован на решение проблем, не так успешен в достижении цели, не такой волевой настрой, хотя диапазон и адаптационный потенциал может быть выше, чем у Путина. Вообще Михаил Михайлович производит впечатление человека чуть ли не с десятью завитками. В заключение хочу сказать, что дерматоглифика достаточно жестко маркирует наш темперамент, но не характер. Так что дерматоглифика ни в коем случае не приговор человеку, а руководство к действию.